В результате удачного покушения был убит царь Александр II. Одна из участниц заговора была еврейкой. Годы, последовавшие за убийством царя, были ужасны. Наибольшим влиянием при дворе Александра III пользовался заслуживший мрачную известность победоносца. Он делал с новым слабовольным царем все, что хотел. В его глазах такие принципы, как свобода, равенство и братство, были крамолы и лозунгами черни, И он объявил им беспощадную войну. Относительно евреев в 90-х были особые планы. В качестве выбор прокурора Святейшего Синода он заручился молчаливым согласием православной церкви для проведения в жизнь своего плана, сводившегося всего лишь к поглобальному уничтожению еврейского населения России. Одна треть должна была погибнуть от погромов и голода, другую треть он собирался состалять и изгнать из страны а остальных заставит принять крещение.